Третье. Еще один огромный взмах, И спят ресницы, О, тело милое, о прах легчайшей птицы. Что делала в тумане дней? Ждала и пела? Так много вздоха было в ней, Так мало тела, Нечеловечески мила. Ее дремота, от ангела и от орла В ней было что-то. И спит, а хор ее манит В сады Эдема, как будто песнями не сыт Уснувший демон. Часы, года, века, Ни нас, ни наших комнат, И памятник, накоренясь, уже не помнит. Давно бездействует метла, и никнут льстиво над музой царского села кресты крапивы. 23 июня 1916 года.